АЭС работают на уране, а его запасы ограничены. Термоядерный котел работает на топливе из морской воды, а это топливо на земле никогда не закончится. И что же? Ставки в этой игре невероятно велики. Свой интерес есть у каждой страны. Я бы сказал, что все в этом деле крутится вокруг секретов Токамака. Там работал Фон Кейн. Там наверняка бывал Тома, когда путешествовал по Монголии. А глава ТК-17 Евгений Талих в 1978 году перебежал на Запад и с помощью Тома поселился во Франции. Для меня это слишком сложно. Это для всех слишком сложно. Но в одном можно не сомневаться. Они все здесь. «Кто эти они?» «Те, кто работал на ядерной установке. Они во Франции или в Европе». Я провел расследование насчет Евгения Талиха. В 80-х он работал в первых французских исследовательских центрах, где занимались управляемым термоядерным синтезом. Сегодня он пенсионер. Его нужно найти как можно быстрее. Боюсь, иначе мы в скором времени найдем его труп с разорванным сердцем. Но зачем кому-то убивать этих людей, да еще таким образом? Понятия не имею, но готов поклясться, что прошлое возвращается. Из-за него кто-то убивает. Из-за него бывшие ученые возвращаются в Монголию. На лице Дианы отразилось удивление. Ланглоа протянул ей ксерокопию. «Эти заметки мы нашли у Тома. Расписание рейсов из Москвы в Монголию. Он, как и фон Кейн, собирался ехать в МНР». Диана почувствовала, что действие обезболивающих усилилось и вернулась к тому, что волновало ее сильнее всего остального. «А как со всем этим связан мой приемный сын?» «Повторюсь». «Понятия не имею. Я на всякий случай навел справки о том фонде, с помощью которого вы усыновили Люсьена». Диана содрогнулась. «Что вы нашли?» «Ничего. Они чисты, как горный снег. По моему мнению, все организовали за их спиной. Ребенка оставили поблизости от приюта, чтобы он обязательно туда попал». Ланглуа неожиданно свернул налево и помчался по скоростной полосе. Потом въехал в широкий тоннель, где она больше ни в чем не была уверена. Возможно, она во всем ошибалась, и это дело никак не связано с гипотетическими способностями Люсьена, а имеет отношение к ядерным исследованиям. Ланглуа вернул ее к парапсихологическому следу. «Меня кое-что беспокоит. Судя по всему...» Интеллектуал Филипп Тома обладал паранормальными способностями. Диана затаила дыхание. «Что вы имеете в виду?» Если верить многочисленным свидетельствам, Тома мог передвигать предметы на расстоянии, гнуть металлические скобы, как Гелер. Специалисты называют это психокинезом, но, по-моему, Тома был обыкновенным мошенником и... «Подождите. Хотите сказать, что он мог воздействовать на предметы силой мысли?» «Я готов был поклясться, что эта идея насмешит вас», — удивился сыщик. «Вы ученый и...» «Ответьте на вопрос. Тома мог воздействовать на материю?» «Если верить его досье, да». С ним было проведено несколько серий научных тестов в том числе с предметами из закаленного стекла, и... Диана испытала шок. Наступил решающий момент. Она либо отвергает все паранормальное в этом деле и бросает расследование, либо погружается с головой в темную реальность и совершает прорыв. Итак... Если она принимает силу Филиппа Тома за данность, раскрывается последняя загадка ее аварии. Человек в накидке силой мысли на расстоянии расстегнул пряжку ремня безопасности Люсиена, Металлическую пряжку. Диана была потрясена. С одной стороны, она не могла поверить в подобное чудо, но с другой, если эта сила реальна, рассматривается новая связь между событиями. Логично будет предположить, что человек, наделенный подобным даром, может искренне верить в способности ребенка-стража. И тогда вполне вероятно, что их пытались убить из-за потенциальных паранормальных способностей Люсьена. «Вы меня слушаете, Диана?» «Да» коллеги из Сен-Жермен установили личности убитых в музее мужчин. Так быстро? Эти люди были известны полиции. В конце августа Тума вызвал из России трех бывших спецназовцев, переквалифицировавшихся в охранников. Официально он нанял их для усиления охраны фонда во время выставки Мундриана, но, по сведениям Интерпола, Они неоднократно выполняли поручения русской мафии. Доподлинно неизвестно, как тама на них вышел, но я почти уверен, что у него остались связи в Москве. Диана вспомнила ужасы прошлой ночи. Удары кованными ботинками по лицу. Тела убийц, которых она изрешетила пулями. Непонятно, как она уцелела. «По всей видимости», — продолжил сыщик, Тума нанял их для организации так называемого несчастного случая на кольцевой дороге. Но мне кажется, он чего-то боялся, чего-то или кого-то. Например, убийцы, сумевшего проникнуть в музей вчера вечером». Ланглоа повернулся к Диане. «Он боялся нашего убийцы», — сказал он, сделав ударение на слове «нашего». Того, кто убил Рольфа фон Кейна. С этого места события прошлой ночи легко восстановить. В конце дня трое русских нашли тело и положили его в ванную. Потом они переругались, наверняка из-за денег. Видимо, хотели унести одну или две картины. Но тут появились вы и подлили масло в огонь. Русские погибли в перестрелке». Такую версию вы изложили полиции? Угадали. Почти складно. Почему почти? Остается реконструировать место преступления, проверить положение тел, траекторию стрельбы. Желаю вам, чтобы все совпало с вашим рассказом.